Глава 8, часть 7. Удивительное рядом. Фантастические рассказы Жукова о том, как он предвосхитил германский план и как громил Павлова, повторены нашей пропагандой тысячи раз и на самом высоком уровне. О совещании высшего командного состава и стратегических играх писали множество раз наши маршалы и генералы. Вот типичный образец. Выступает генерал армии майоров. Цитата. Целью планировавшейся оперативно-стратегической игры являлось проверить возможность Красной Армии по отражению надвигавшейся фашистской агрессии. В разработанном генералом армии Жуковым плане наступления были учтены все слагаемые военного потенциала фашистской Германии, полученные вермахтом опыт ведения молниеносной войны на Западе. И надо сказать, что Красным, обороняющейся стороне, представлявшей в ходе игры наши вооруженные силы, потребовалось немало усилий, чтобы остановить натиск синих. Военно-исторический журнал, 1986 год, номер 12, страница 41. Нет, товарищ майоров, не разрабатывал Жуков никаких планов немецкого наступления и не учитывал никаких слагаемых военного потенциала Германии. И красной стороне. Вообще не потребовалось никаких усилий, чтобы наступление Жукова остановить и вышвырнуть его на исходные рубежи, а затем и гораздо дальше, на запад. Жуков врал о своих победах, а наши маршалы и генералы, такие как генерал армии майоров, проявили совершенно невероятное ратозейство. Они слушали хвастуна, повторяли и разносили по миру его удивительные рассказы. «У меня вопрос». Читал генерал армии майоров материалы этой игры или нет? А другие маршалы и генералы читали? Представим себе современного нашего полководца с четырьмя звездами на погонах или даже со звездами первой величины. Вот пишет сей стратег о том, как Жуков предвосхитил германские планы. Неужели неинтересно вникнуть в детали? Неужели неинтересно потребовать из архива документ и самому его прочитать? А если документы засекречены, тогда надо требовать от руководства страны объяснений. Великий гений все предсказал и все предвидел, почему мы прячем сие предсказания. Если предположить, что наши маршалы и генералы не читали материалов стратегической игры, тогда стратег майоров и целая отара полководцев подобного пошиба предстают перед нами в весьма странном свете. Высшие военные руководители страны верят в то, что великий Жуков предвосхитил германский план. Все они об этом знают, все повторяют, но никто сам в руках документов не держал. Никто в подробности не вникал, никто не интересовался. Как же Жукову все это удалось? Но если предположить, что генерал армии майоров и такие же стратеги, как он, знакомы с содержанием документов об игре, но рассказывает, нечто противоположное тому, что в документах содержится, значит все они не генералы и не маршалы, а беспринципные агитаторы-горлопаны, которые за соответствующую мзду рассказывают все, что им заказывают. Но самое смешное впереди. Генерал армии майоров писал статью, или за него писали, когда материалы совещания и стратегических игр были закрыты соответствующими грифами. Но вот... В 1992 году материалы открыли. Гриф секретности снят, и официальными военными историками сделан четкий вывод. Цитата. Ни на совещании, ни на играх их участники даже не пытались рассмотреть ситуацию, которая может сложиться в первых операциях в случае нападения противника. Поэтому утверждение, что игры проводились для отработки некоторых вопросов, связанных с действиями войск в начальный период войны, лишены основания. Эти вопросы не значились в учебных целях игр и поэтому не рассматривались. Накануне войны. Материалы совещания высшего руководства РКК. 23-31 декабря, 1940 год, страница 389. Однако легенда о том, что Жуков предвосхитил план Барбаросса, живет. В 1996 году выступает генерал-майор Борщев кандидат исторических наук, заместитель начальника кафедры истории войн и военного искусства военной академии Генерального штаба, и рассказывает поразительные вещи. Цитата. «Еще одним событием предвоенной поры, подтвердившим высокий интеллектуальный потенциал Жукова, стали военные игры, проведенные в январе 1941 -го года. На первой игре, преследовавшей цель проверить реальность плана прикрытия госграницы, предполагаемых действий войск в начальном периоде войны. Он выступал на стороне западных. В принятом решении Георгий Константинович по сути дела предвосхитил агрессивные планы немецко-фашистского командования на северо-западном направлении, грамотно используя имеющиеся силы и средства, одержал убедительную победу над красными. «Красная звезда» 15 июня 1996 года. «Меня призывают писать книги, опираясь не на открытые источники, а на архивы. Спасибо, учту. Но вот перед нами генерал-майор, профессиональный историк, заместитель начальника кафедры истории войн и военного искусства Военной Академии Генерального Штаба. Ему по должности доступны все архивы. Но он почему-то пишет без опоры на архивы. Он почему-то и на открытые источники не опирается». Генералу Борщеву по должности положено читать газеты и журналы, в частности, военно-исторический журнал. Этот журнал издается Генеральным штабом России. И вот в Военной академии Генерального штаба его не читают. А ведь военно-исторический журнал еще в 1993 году разоблачил хвастливые выдумки Жукова. Генералу Борщеву по должности положено читать книги о войне, которые выходят под общей редакцией главного военного историка России, генерала Золотарева. Вышла такая книга, и в ней разоблачен сочинитель небывалых историй Жуков. Но на кафедре истории войн и военного искусства не читают даже трудов официальных военных историков России. Там изучают историю войны с опорой на выдумки стратегического хвастуна. А вот выступает генерал-полковник Барынкин и рассказывает о трагедии Жукова. Как непосредственный участник событий, Жуков весьма болезненно воспринимал тот факт, что за послевоенное десятилетие нашей военной науки не удалось создать оригинальных трудов, правдиво освещающих события Великой Отечественной войны. Красная звезда, 31 мая 1996 года. От таких болезненных переживаний бедный Жуков и решил правдиво рассказать о том, как накануне войны он предвосхитил германский план. Барбаросса.